Глава 12. Таисия уже слышала, как в квартале Ноктус кричат перепуганные, ничего не понимающие беженцы. Когда она покидала их район, там было тихо и спокойно, всходила луна. Это было начало новой, предназначенной для праздника ночи, а теперь в квартале царил хаос. Ловчие, словно пастушьи собаки овец, сгоняли беженцев на площадь у базилики. Посреди этого хаоса стоял, положив руку на Эфес Меча, как всегда суровый Кристо Дамари: «Прошу, объясните, что происходит», — молил его Белвит. «Неужели это так трудно?» «Не вижу смысла что-либо объяснять. Я всего лишь исполняю свой долг, а вы обязаны мне подчиняться». «Мы не обязаны подчиняться властям Ваеги», — Дамари зло сверкнул глазами. «Его Величество и его предки», — «Благородно позволили вам проживать на этой территории, так что на твоем месте я бы пересмотрел это заявление». Тут закричала женщина, которую выволакивал из дома один из ловчих. Белвид ощетинился и приготовился вмешаться. Фамильяр в его руке превратился в кнут. «Держите его!» — приказал Дамари стражником поблизости. «Он -тень — тень!» Белвит не собирался сдаваться. Его кнут «тень» — хлестнул по запястью стражника, который тащил к площади Ноктанку, а потом заставил отступить тех, кто приближался к хозяину. Мирель с саблей наголо и еще пара беженцев бросились на помощь лидеру Ноктанцев. Таисия, петляя в толпе, двигалась к месту схватки. Кто-то из стражников нанес удар по щиколотке Белвита. Тот вскрикнул: "Стой на месте, или жертва будет больше", сказал Дамари. Белвит поднял дрожащую от напряжения руку. Это был знак остановиться. Беженцы неохотно опустили оружие, только Мирель заскрипела зубами, пока у нее отбирали саблю. Дамари! прорычала Таисия. Верховный комиссар обернулся и смерил ее взглядом. Добрый вечер, меледи! Судя по голосу Дамари, появление Таисии его вовсе не удивило. Белвита и других посмевших оказать сопротивление беженцев, Связали и поволокли на площадь. У лидера Ноктанцев, как только он увидел Таисию, брови поползли на лоб. «Я разберусь», — пообещала она. «Я... Вы, главное, держитесь, а я все улажу». «Миледи», — прошептал Белвид. Таисия не смогла понять, что это было, признание или предупреждение. Дамари, что все это значит?» требовательно спросила Таисия. Верховный комиссар, вздохнув, кивнул двум сопровождавшим его стражникам. Те отступили, чтобы помочь согнать беженцев на площадь. «Боюсь, пусть мне этого и не хотелось, но сюда меня привело расследование убийства Дона Солера. «О чем ты вообще?» Зло спросила Таисия и поморщилась, услышав, как с треском перевернулась тележка какого-то торговца. «Беженцы! Под защитой ластрайдеров!» «Если вы собрались им навредить, я никому не хочу навредить, во всяком случае тем, кто не собирается оказывать сопротивление». Но при этом Дамари так и держал одну руку на эфесе меча, а вторую завел за спину. «Но они обязаны подчиниться моим приказам и отвечать на все заданные мной вопросы. Те, кто не является тенью, будут отпущены». Словно в ответ на его слова Умбра соскользнула в ладонь Таисии и приготовилась по первому желанию хозяйки превратиться в смертоносный кинжал. Что вам нужно от теней? У нас есть причины полагать, что Дон Солер был убит одной из них. Он упоминал тени и еще говорил о каком-то монстре. Так что, скорее всего, это был акт мести, и мстителем был тот, кто крайне предан Данте Ластрайдеру. Дамари, в подобии улыбки, чуть скривил рот, но при этом продолжал холодно смотреть в глаза Таисии. «Преступник должен понести наказание. Уверен, вы на стороне правосудия. Иначе и быть не может, не так ли, миледи?» Он знал, знал и все равно решил ее провоцировать. Тени подрагивали вокруг Таисии. Она сделала глубокий вдох, такой глубокий, какой только могла. «Я понимаю», — мягко сказал Верховный комиссар. Несмотря на царящий вокруг хаос, он был спокоен и не двигался с места. «Должно быть, тяжело думать о правосудии в то время, как твой брат ожидает исполнения вынесенного ему приговора». «Нет, это не сработает», — подумала Таисия, пока тени подползали все ближе, а меч за спиной начал пульсировать, как будто ему не терпелось ринуться в бой. «Возможно, это будет двойная казнь», с задумчивым видом предположил Дамари. такая декларация о том, что любого, кто выступит против святого короля, постигнет неминуемая кара. В противном случае мы потеряем наш город, сдадим тем, кого снедает жажда магии и силы. Вы согласны со мной, миледи?» Таисия почувствовала, как по шее стекает капелька пота. Нетрудно заметить, что жажда магии и силы уже с головой захлестнула тех, кто у власти, и выстроенную ими систему лучше демонтировать, а те, кто их поддерживает, причастны к разрушению нашего города и нашей страны. Если Таисия и рассчитывала увидеть в глазах Дамари искру злости или раздражения, ее надеждам не суждено было оправдаться. «Подобные идеи могут лишить покоя», пробормотал верховный комиссар. «Ибо если они верны тому, кто их придерживается, придется выступить против богов». «О, как раз этим я и планирую заняться», — Таисия ухмыльнулась. Да, Марин хмурился, но тут чей-то пронзительный виск заставил Таисию забыть об их разговоре. Она обернулась, и увидела, как стражники волокут Наэллу и ее старшую сестру. Малышка споткнулась, стражник схватил ее за один из только начавших расти молодых рогов и дернул, как будто так мог помочь ей устоять на ногах. Наэлла снова взвизгнула, и по ее щекам покатились слезы. Таисия задержала дыхание. Тени притягивались к ней, словно живое существо. Таисия старалась удерживать их на расстоянии, но их шепот становился все настойчивее и громче. Его уже нельзя было просто так игнорировать. Тени кружили у нее в ногах. Ночь стала темнее и одновременно ярче. А Таисия стояла в их центре, словно молодая луна посреди ночного неба. «Отпустите их!» — сказала Таисия. Ее голос усилился и благодаря теням дотягивался до всего, до чего дотягивались они. «Вы же знаете!» что это ни к чему не приведет. Лицо верховного комиссара дрогнуло. Он сменил позу и стоял, как настоящий, приготовившийся к схватке боец. «Вы готовы признаться, миледи?» Ночь содрогнулась. Таисия вдохнула холодный свет звезд и почувствовала внутри себя гул его силы. Медленно она завела руку за спину, и прошептала. «Я признаюсь!» Ткань соскользнула на землю, и Таисия выставила перед собой поблескивающий черный звездопад с зазубренным клинком. Глаза у Дамари стали чуть шире, он отступил на шаг. Возможно, узнал или почувствовал, что этот меч из иного мира. Комиссар испугался. Таисия наслаждалась моментом, Тени были готовы выполнить любой ее каприз. А потом произошло кое-что еще. Как будто кто-то дернул за пуповину, и Таисия услышала далекий крик магии. Крик прошел через ее тело и просочился в клинок. Но это не было похоже на ее силу. Таисия вспомнила костяную лавку, вспомнила, как позвонок впился в ее ладонь, и в потолке появилось окно в клубящуюся вселенную. «Что-то там было! Что-то происходило! Открывалось!» Таисия ничего не слышала, одни только шепоты. Они превращались в рыдания и мольбы, в хихиканье и вводящее в соблазн бормотание. Таисия откинула голову назад и превратилась в их проводник. Она схватилась за этот дополнительный источник силы. Меч светился, пульсировал и был таким восхитительно холодным. Таисия снова опустила голову и спокойно посмотрела на Дамари. «Я признаюсь», — повторила она, — «признаюсь в том, что мне тошно видеть твое уродское лицо». Таисия по дуге подняла меч над головой и словно распорола небо. Шепоты превратились в крики, порабощающие, внушающие ужас, мстительные вопли, как будто рука монстра вонзила нож в основу их существования и разрезала, как дешевую ткань. А за всем этим не было ничего, только разлагающаяся темнота, только наполненная голодными и мерзкими тварями вселенная. Монстр. Неужели труп Дона Солера не нашел другого слова, чтобы ее описать?» Это слово пришло в голову торговцу костями в последние секунды перед смертью, когда его ухмыляющееся самодовольное лицо превратилось в гримасу ужаса. «Я? Монстр или Бог? А кто сказал, что это не одно и то же?» При звуке костяного свистка духи вокруг Риши пришли в движение. Они выползали из ступенчатого колодца, в которой когда-то в процессе ритуалов уходили тела покойников. Появлялись и стен, и комнат, которые во время чумы служили изоляторами. Некоторые даже спускались из-под сводчатых потолков, остальные поднимались из-под пола. Сердце бешено колотилось в груди. Риша сунула свисток в карман, вытянула вперед руки и скомандовала «Идите». Духи услышали магию Вакара и повернули к ней серые, обескровленные лица к ней и к соблазняющему их кругу. Дух мужчины с изъеденным оспой лицом судорожно дергался на каждом шагу, за ним шел второй с рассеченной топором грудной клеткой и болтающейся нижней челюстью. Дух женщины заходился от рыданий, напоминающих вой ветра в долине, а девочка, примерно одних лет с Сайей, шла, сжимая в руке собственный скальп. Шепоты заполнили базилику, Духи выстраивались в круг. Неупокоенные стояли неподвижно, но Риша заметила, что некоторые дрожат, а Нацуми в панике стреляет глазами по сторонам. Джаз стиснул зубы. К нему подошел дух мальчика и попытался вытащить его нож из ножен, а когда ничего не получилось, продолжил движение в сторону круга. У Риши срывалось дыхание. Она еще никогда не видела столько духов в одном месте. Их появление, их последние мысли, словно выстудили всю базилику. Думал, что смогу излечиться. Мог бы догадаться, что лекарства были поддельные. «Что, если меня забудут, выбросят в мусор мои картины и больше никогда не вспомнят?» «Я не хотела умирать, не хотела». У Риши не хватило смелости заткнуть уши. Эти шепоты все равно проникли бы в нее, просочились бы в ее плоть, в ее унаследованную от ханы кровь. Она подошла ближе к колодцу и открылась барьеру между Витая и Мортри. Найти верный путь к барьеру было непросто. Но Риша его ощущала. Он был высоким, и от него исходила угроза. Чем больше духов входило в круг, тем больше ослабевал барьер. «Не останавливайтесь», — сказала Риша. Потом склонила голову и принялась повторять как мантру. «Джумари-чатха! Джумари-чатха!» Это было как на сеансе, который она провела совсем недавно. Она открылась одному особому духу, пока другие оставались в круге. «При условии, что ты знаешь имя духа, и он находится в границах Нексуса». Найти его можно за пару минут. Но мать Джаса умерла за границами города, и Риша не надеялась, что все получится легко и быстро. Джумари Чатха, Джумари Чатха, отзовись! Твой сын хочет поговорить с тобой!» Риша выпрямилась и расправила плечи. Ее сила тянулась к духу, который изо всех сил старался откликнуться на ее призыв. «Джасвант!» Голос был глубже, чем ее собственный, и он жаждал ответа. Ама! — чья-то рука вцепилась в ее плечо. Это был голос Джаса. «Да, это я», — выдохнула Риша и поняла, что женщина, которая говорит через нее, говорит на паритвианском. «Я так слаба!» У Джаса перехватило дыхание. Он даже не сразу смог ответить. «Все хорошо, Ама. Скоро ты успокоишься! Я просто хочу узнать, что произошло, когда ты пришла в Нексус!» Риша выдохнула, слабо так, как будто пыталась рассмеяться. «Город секретов!» — прошептала Джумари. «Город лжи и обмана!» Голос духа становился все слабее, и Риша, как могла, старалась за него удержаться. «Джаз!» «Будь осторожен! Не доверяй королю! Уходи из Ваеги!» «Почему мы не должны доверять королю Фердинанду? О чем ты узнала?» «Он...» «Джаз!» Это закричало Нацуми, а Риша в то же мгновение почувствовала, как духи начали натыкаться друг на друга, будто потеряли направление. Риша охнула, в животе возникло знакомое ощущение – Точно такое же она испытала в усыпальнице. Базилика застонала от внезапного недовольства духов. С потолка посыпались пыль и куски извести. «Ама!» Но то, что встревожило духов, встревожило и Джумаричатху. Она исчезла плавно и быстро, как стекающая по коже вода. Ариша покачнулась, и если бы ее не подхватил джаз, упала бы в ступенчатый колодец. «Концентрируйся на круге!» — закричал он. «Они не могут!» Но свет уже начал мерцать, и духи потянулись к новому, зовущему их ощущению. Джаз выбежал вперед и полоснул ножом по своему предплечью. Кровь брызнула на начерченные мелом символы, но это не помогло. Духи корчились и своем тянулись к чему-то невидимому для Риши. «Риша, уходим!» Светящийся круг постепенно темнел и терял связь с барьером. Риша не могла двинуться с места. Шепоты превратились в визг, от которого волосы вставали дыбом, духи ринулись сквозь потолок и стены. Вся восточная стена взорвалась и рухнула, превратившись в обломки камней и мрамора. Базилика задрожала, Риша потеряла равновесие и прижалась к краю колодца, а Джаз навалился сверху, прикрыв ее своим телом. За грохотом и диким визгом Риша услышала низкий смех тханы, а влекомые жаждой новой мести духи продолжали просачиваться в город. Золотистый свет распространился над площадью. «Отойдите от круга!» — закричал Николас. «Не прикасайтесь к нему!» Его солдаты отступали назад. Каждый взял оружие на изготовку, но никто не понимал, с кем им предстоит сразиться. Николас нацелил Вестник Солнца на уходящий под землю монумент. Сильные лумины способны не только перемещаться сами, но и перемещать любые физические объекты. Если бы он смог переместить этот, смог отделить заклинателя от добычи — Милорд. Николас услышал их раньше, чем увидел. Это было похоже на прилив из вопящих, отливающих серебристым светом духов — который поднимался над открывающимся кругом. Времени раздумывать о том, откуда они появились, не было. Духи начали кидаться на ближайшие к площади дома и, казалось, ломали их одной только своей неистовой яростью, обрушая на солдат внизу камни и куски мраморной облицовки. Вся накопленная Николасом сила вырвалась вперед и превратилась в щит. Щит закрыл их, словно солнечный свет — обломки здания отскакивали от него и скатывались на края площади. У Николаса от напряжения начали подкашиваться колени, древко копья обжигало руку, ослепительно сверкающие перья фоса подпитывали его силу. Но он не мог удерживать этот щит бесконечно. В щите начали появляться бреши, и они увеличивались, превращая его в подобие проеденной молью ткани. В итоге, Одна из таких дыр возникла прямо над головой Джулиана. Большущий камень летел на охотника. «Джулиан!» — закричал Николас. Охотник поднял арбалет, но шансов уклониться или выстрелить, чтобы изменить траекторию падения камня, у него не было. Плавным и быстрым движением Джулиан отвел руку назад и с размаху ударил по камню кулаком. Камень рассыпался и обратился в пыль, окружив охотника подобием мелкого песчаного смерча. Николас ахнул. Его щит задрожал и окончательно исчез. Перес смотрел на своего напарника так, словно впервые его увидел, и в его глазах отражался свет круга заклинаний. Джулиан посмотрел на окровавленные костяшки своего кулака, потом перевел взгляд на Николаса, а Николас понял, что в очередной раз столкнулся с тем, что выше его понимания. Анжелика ехала в квартал Ноктус. Возница выбрал кратчайший маршрут, который вел через Небесную площадь. А вдруг карета остановилась, и Анжелика услышала голос Возницы. «Сдохни, Самадхана! Что здесь такое вообще?» А потом другой голос. «Эй, уважаемый, сюда нельзя! Лучше бы вам развернуться и...» Анжелика схватила обернутый в кусок ткани гримуар и вышла из кареты. Возница, увидев ее, ойкнул. Солдат попытался остановить Анжелику, но, прикоснувшись к ее раскаленному плечу, вскрикнул и отдернул руку. На площади творилось нечто невообразимое. В небе кружили вопящие духи, на землю летели обломки разрушаемых зданий, а в самом центре круг заклинаний медленно поглощал «Монумент монархам». От магии защекотала в носу и напряглась спина. «Анжелика?» На противоположной стороне площади стоял Николас с золотым копьем в руке. Его тело излучало свет и было окружено нимбом. «Мы должны это остановить!» — крикнул он. Анжелика облизала пересохшие, потрескавшиеся губы. Огонь внутри нее не отступал, правда обжигала горло но она была нужна здесь, на этой площади, и... И у нее не было инструментов. Но это ее не остановило. Она заняла позицию на краю светящегося круга. Земля дрожала под ногами, монумент уходил все глубже. Но куда он перемещается? Воздух стал удушливым. Дикий голод захватил нутро Анжелики и требовал, чтобы его утолили любым способом. Это были странные ощущения как на тренировочной арене в университете, намек на невероятную глубину, столь же обнадеживающую, как восходящее солнце. Или что там еще прилипало, словно паутина к стенам колодца в базилике? Анжелика подавила рвущееся из горла рыдание. У нее задрожали руки, и она выронила гримуар. «Дай мне закрыть этот круг!» взмолилась она, обращаясь ни к кому или хоть к кому-то. «Дай сил закрыть эту дверь!» Но ощущение ускользало, словно туман между пальцев, и чем сильнее она к нему тянулась, тем дальше оно отходило. Огонь! Это все, что могла найти Анжелика. «Нет!» — прорычала она, когда он начал подниматься по ее горлу. «Нет!» — но для одержимости не было причин. Языки пламени ползли по ее венам, и это было лучше, чем свидание в саду. Анжелика застонала, отдавшись охватившему ее жару. Огонь цеплялся за одежду. Он уже сожрал до локтя рукава и опалил подол. Бессвязные вопли, которые поначалу казались бессмысленными, стали громче. Теперь словно кто-то выкрикивал ее имя с далекого утеса. Анжелика распахнула глаза, впуская в себя оранжевый свет, который прибавила к свечению над площадью. Вспомнила, как исказилось от боли лицо Риши, когда она обожгла ее в зале торжеств а когда их кровь омоет твои ноги, на твою голову водрузят корону. Все вокруг стремительно уменьшалось до размеров точки. У Анжелики зазвенело в ушах. Мир стал мягким и темным. В какой-то момент, в какой-то благословенный момент исчезло вообще все. А потом вернулось, как возвращается ярость, стыд и ужас. Анжелика открыла рот и закричала. Вырвавшийся у нее крик накрыл все вокруг. Солдаты повалились на колени, выронили оружие и закрыли уши ладонями. Крик звучал на одной высокой ноте. Он вырывался из тела Анжелики, но его подпитывал не огонь. Это было что-то другое, нечто чуждое, экспансивное, неосязаемое и разрывающее. Земля приподнялась, словно сделала вдох, Круг внезапно перестал излучать свечение и безжалостно погрузил площадь обратно в лишенный света вечер. Анжелика пошатнулась и упала. Попыталась сделать вдох и ощутила во рту привкус крови. К этому времени круг потемнел, а на месте монумента осталась только вывороченная из площади брусчатка. Но нет, осталось кое-что еще. «Голова одной из статуй!» Мраморные глаза Августина смотрели на своего потомка. Сын обезглавленного короля сам остался без головы. Николас опустился на колени рядом с Анжеликой. «Ты как?» Она потрогала горло дрожащими пальцами и ничего не ответила. Но не потому что сорвала голос, а потому что ее голос сломал что-то. Дамари в немом ужасе посмотрел вверх на портал. Эта картина доставила Таисии какое-то первобытное наслаждение. Она на мгновение встретилась с Дамари взглядом и, опустив меч, нанесла колющий удар, направляя тени на него и на стражников, которые бросились ему на помощь. Зарычав от усилия, Таисия подняла меч. Дамари со стражниками оказались в потоке черной космической энергии, и она утянула их в портал. Крики оборвались. Таисия не знала, куда именно они переместились, да ее это и не волновало. Она рассекла звездопадом воздух, и портал закрылся. И как только он закрылся, дополнительная сила тут же покинула Таисию, и от слабости у нее едва не подкосились колени. Тени медленно расползлись. Спотыкаясь, Таисия добрела до ближайшего дома, прислонилась к стене и постаралась восстановить дыхание. Звездопад оттягивал руку, умра настойчиво тыкалась ей в щеку. Беженцы. Таисия огляделась и поняла, что все они словно окаменели, и все смотрят в ее сторону. Наэла хотела к ней подбежать, но старшая сестра остановила малышку. Но там были не только беженцы. Оставшиеся стражники вышли из ступора, приподняли свое оружие и с открытыми ртами смотрели на ее меч. В этот момент Таисия поняла. Она всегда думала, что сама может выбирать, кем ей быть, богиней или монстром, наследницей дома или свободной женщиной. Но на самом деле она ничего не решала и не могла выбирать. Она всегда была и навсегда останется Таисией Ластрайдер, той, в ком течет божественная кровь, и той, кто внушает страх людям. «Прекрасно!» — подумала Таисия и расправила плечи. Люди вокруг нее отпрянули. «Бойтесь меня!»